Глава 7. Резкий холодный ветер по-прежнему бушевал над аэропортом, по-прежнему валил густой снег. Сидя в своей машине, Мел Бейкерсфелд вдруг снова почувствовал озноб. Полоса 3.0 и застрявший на ней самолет остались позади. Теперь Мел направлялся к полосе 1.7, левой, по которой только что прошли снегоочистители. «Откуда этот озноб?» — подумал он дает себя знать холод или боль в покалеченной ноге, или это опять предчувствие беды, которое возникло у него недавно? Ногу Мел повредил себе 16 лет назад у берегов Кореи, когда служил в морской авиации и летал с авианосца Эссекс. Тогда, за полсуток до рокового вылета, он это отлично помнил, у него возникло предчувствие беды. Это не был страх. Подобно многим своим коллегам, он научился жить рядом с опасностью, а скорее подсознательная уверенность в том, что на него надвигается что-то неотвратимое, и это может кончиться гибелью для него. На другой день в бою с МиГ-15 самолет Мела подстрелили над морем. Он сумел немного спланировать, но левая нога у него попала под педали, там застряла. Самолет быстро погружался в воду, он шел ко дну со скоростью кирпича, и Мел, выхватив охотничий нож, в последнем, отчаянном усилии полоснул по педали и по ноге. Уже под водой ему каким-то чудом удалось высвободить ногу. И он вынырнул, преодолевая адскую боль. Целых восемь часов его носило по волнам. И он уже начал терять сознание, когда его подобрали. Потом он узнал, что перерезал себе сухожилие, и нога у него перестала сгибаться в щиколотке. Со временем флотские медики подлечили ему ногу, но с тех пор Мэл уже не летал. Правда, боль время от времени вдруг возвращалась, всякий раз напоминая о том, как много лет назад инстинкт предупреждал его о надвигавшейся беде. А вот такое же предчувствие появилось у него и теперь. Осторожно ведя машину, чтобы не сбиться в темноте с пути, Мэл продвигался к полосе 1,7 левой. По словам руководителя полетов, именно эта полоса будет нужна диспетчерам, когда переменится ветер. А он, судя по прогнозам, должен был вот-вот перемениться. В настоящее время в аэропорту пользовались двумя полосами 25 и 1,7 правой. А всего взлетно-посадочных полос было 5. И здесь, на этих полосах, вот уже три дня и три ночи Буран давал аэропорту жестокий бой. Самой длинной и широкой была полоса 3.0, перекрытая Боингом компании Аэро Мехикон. Если ветер изменится и самолет будет подлетать с противоположной стороны, ее можно заменить полосой 1.2. Она была почти в 2 мили длиной и шириной с городской квартал. В аэропорту шутили, что с одного ее конца не видно другого, потому что земля-то ведь круглая. Остальные четыре полосы были на полмили короче и гораздо уже. С тех пор, как начался снегопад, все полосы непрерывно расчищали, освобождали от снега, подметали и посыпали песком. Машины с ревущими дизелями стоимостью в несколько миллионов долларов останавливались лишь для заправки или смены обслуживающего персонала. Этой работы никто из пассажиров не видел, потому что самолеты выпускали уже на расчищенную полосу, и притом лишь после того, как ее поверхность была осмотрена и признана безопасной. На этот счет существовали очень строгие правила. Полдюйма твердого снегового покрова или три дюйма пушистого снега Максимум, что разрешалось оставлять на полосе, используемой реактивными самолетами. Если оставить более толстый покров, снег будет всосан двигателями, и они могут заглохнуть. А жаль, — подумал Мэл Бейкерсфелд, — что снегоуборочные команды не работают на глазах у публики. Зрелище это было грандиозное и захватывающее. Даже сейчас, в буран, в темноте... Вид движущихся машин производил внушительное впечатление. Каскады снега гигантской дугой низвергались с высоты 150 футов. Они сверкали и переливались в лучах фар и 20 вращающихся прожекторов, установленных на крышах машин. В аэропорту эту снегоуборочную команду называли «анакондой». У нее были голова, хвост, туловище — и все аксессуары змеи, и продвигалась она вперед, извиваясь, словно в танце. Во главе ехал лидер, старший техник аэропортовских служб на легковой машине, ярко-желтой, как и все остальные машины анаконды. Лидер устанавливал скорость движения, которая обычно была довольно большой. В его распоряжении имелось два радиопередатчика, И он поддерживал постоянную связь с пультом управления снежной командой и с диспетчерской. С помощью системы световых сигналов он общался с теми, кто следовал за ним. Зеленый сигнал набрать скорость. Желтый так держать. Красный сбавить скорость. А многократное повторение красного сигнала означало Стоп. Лидер обязан был знать, на зубок всю карту аэропорта и уметь ориентироваться даже в такую темную ночь. За лидером, так в оркестре после дирижера идет концертмейстер, следовал снегочиститель номер один. Сегодня это был гигант Ошкош, с огромным ножом впереди и другим ножом поменьше сбоку. Чуть позади и правее снегочиститель номер один шел Снегочиститель номер два. Первый снегочиститель отгребал снег в сторону, второй подбирал все, что счищал первый. И, добавив свое, отгребал всю массу снега еще дальше. За снегочистителем шел сноубласт. 600 ревущих лошадиных сил. Сноубласт стоил 60 тысяч долларов и был кадиллаком среди снегоочистительных машин. Мощными насосами он всасывал снег, который отгребали оба снегочистителя, и выбрасывал его могучим каскадом за пределы взлетно-посадочной полосы. Во втором эшелоне еще правее шли два других снегочистителя и второй сноубласт. За снегочистителями и сноубластами шли грейдеры, пять в ряд, и ножами счищали все неровности, оставшиеся после снегочистителей. За ножом у грейдеров были установлены крутящиеся щетки. Они подметали полосу, словно гигантская метла. Следом шли машины с песком. Как только 11 машин очищали от снега пространство, три огромных грузовика с бункерами вместимостью 14 кубометров каждый ровным слоем разбрасывали песок. Песок здесь применялся не такой, как везде. Повсюду за пределами аэропорта, на шоссе, на городских улицах и площадях. К песку прибавляют соль, ускоряющую таяние льда. Но этого никогда не делают на поле. Соль разъедает металл, укорачивает его жизнь, а к самолетам относятся более бережно, чем к автомобилям. Последним в «Анаконде» ехал хвостовой Чарли, младший техник на легковой машине. Его обязанностью было наблюдать за строем и подгонять отстающих. Он поддерживал радиосвязь с лидером, которого подчас и не видел за пеленой снега в темноте. Кроме того, было еще и окружение. Резервный снегоочиститель на случай, если какой-нибудь выйдет из строя. Ремонтная машина с механиками, цистерны с бензином и дизельным топливом, а также вызываемый в определенное время по радио пикап, с кофе и пончиками. Мел дал газ, обогнал окружение и притормозил рядом с машиной младшего техника. Его появление тотчас было замечено. Он услышал, как лидер сообщил по радио. «К нам подъехал мистер Байкерсфелд». Анаконда двигалась быстро. Со скоростью 40 миль в час. Вместо обычных 25. Лидер явно спешил учитывая предполагаемую перемену ветра и необходимость, в связи с этим срочно подготовить взлетно-посадочную полосу. Переключив свое радио на волну наземной службы, Мэл услышал, как лидер докладывает диспетчеру. «Идем по полосе 1-7 левой. Приближаемся к пересечению с полосой 2-5. Прошу разрешения пересечь». Полоса 2.5 действовала. На нее один за другим садились самолеты. «Наземный диспетчер лидеру «Анаконды». «Остановитесь у пересечения». «Два самолета идут на посадку». «Не разрешаю». «Повторяю, не разрешаю пересекать полосу». «Подтвердите прием». Диспетчер произнес это таким тоном, словно просил прощения. Там наверху понимали, как трудно остановиться анаконде и потом снова двинуться вперед. Но приближавшиеся самолеты, по всей вероятности, снижались вслепую, по приборам, и уже шли на посадку, один за другим. В такую погоду только в случае крайней необходимости диспетчер мог приказать летчику снова набрать высоту и сделать еще один круг. Мел увидел, как впереди вспыхнули, и повелительно замигали красные огни. Анаконда сбавила скорость и замерла. Младший техник, веселый молодой негр, выпрыгнул из своей машины и подошел к машине Мела. Когда он открыл дверцу, внутрь ворвался ветер. Мэл почувствовал его, но не услышал свиста из заработавших в хвосту дизелей. Младший техник пригнулся к самому уху Мела. «Послушайте, мистер Би, хотите прокатиться с нами? Я тогда велю кому-нибудь из ребят присмотреть за вашей машиной». По лицу Мела расплылась улыбка. Все в аэропорту знали, как он любил в свободную минуту посидеть за баранкой тяжелой машины. «А почему бы и нет?» — подумал Мэл. «Ведь он выехал на поле для того, чтобы проверить...» как убирают снег и соответствует ли это докладной Вернона Димероста? Теперь ему было ясно, что докладная сплошная выдумка, и все идет как надо. Но, может быть, не мешает еще немного задержаться и понаблюдать изнутри? Он кивнул в знак согласия и крикнул «Окей!» «Я поеду на втором сноубласте!» «Отлично, сэр!» Младший техник включил ручной фонарик, Изгибаясь под напором ветра, пошел впереди Мэлла мимо застывших в неподвижности грузовиков с песком и щеток. Мэлл заметил, что на полосе, расчищенной всего несколько минут назад, уже снова лежит снег. Сзади с ремонтного грузовика соскочил человек и бегом направился к машине Мэлла. «Поторапливайтесь, мистер Би! Остановка короткая!» Молодой негр посветил фонариком, пока Мел лез наверх. А там наверху, в кабине сноубласта, водитель уже поджидал его, распахнув дверцу. Где-то на полпути острая боль в покалеченной ноге вдруг пронзила Мела, но времени пережидать ее не было. Впереди красные огни сменились зелеными. Очевидно, оба самолета сели и прокатили мимо пересечения. А на конде надо было спешить, чтобы пройти через полосу до посадки очередного самолета. А это могло произойти через минуту или две. Обернувшись, Мел увидел, как младший техник помчался к своему хвостовому Чарли. Сноубласт уже двинулся и с глухим ревом набирал скорость. Шофер бросил искоса взгляд на Мела, опустившегося рядом с ним, на одно из двух сидений с мягкой обивкой. «Здравствуйте, мистер Бейкерсфелд. «Как дела, Вил? Мелл сразу узнал в шофере клерка, который обычно выдавал жалования в аэропорту. «Отлично, сэр!» Немного устал только. Он старательно держал дистанцию между своей машиной и третьим и четвертым снегоочистителями. Прожектора на них были отсюда еле видны. Огромные полукруглые ножи сноубласта уже заработали, сгребая снег и направляя его к всасывающему устройству. Белый фонтан взвился вверх и, образуя стройную арку, упал за пределами полосы. Здесь, наверху, было такое ощущение. Точно ты находишься на капитанском мостике. Шофер совсем как рулевой, легко держал баранку. На панели перед ним мерцало в темноте множество разных дисков и кнопок. Как и на корабле, стремительно двигались скоростные дворники, расчищая веером, налипший на стекло снег и обеспечивая ясную видимость. Все, конечно, устали, — заметил Мел. — В утешении могу лишь сказать, что всю жизнь так не будет. Несколько лет назад в такую снежную бурю аэропорт наверняка бы закрыли, А сейчас он мог работать главным образом, потому что наземная техника, правда, только в этой области, шла в ногу с прогрессом в воздухе. Но много ли таких примеров? Мел мрачно вынужден был признать, что немного. А, впрочем, нарушил молчание шофер, неплохо оставить на время счетную машину и поработать на этой. К тому же, чем дольше... Продержится такая погода, тем больше сверхурочных я получу. Он нажал на кнопку, и кабина накренилась вперед, давая ему возможность проверить, как работают ножи. С помощью другой кнопки он слегка изменил их положение и затем выровнял кабину. Я ведь не обязан этим заниматься. Вы это знаете, мистер Байкерсфелд. Я добровольно сюда пошел. Мне здесь нравится. Тут как-то он помедлил. «Сам не знаю». «Ближе к природе?» — подсказал Мел. «Да, пожалуй», — шофер рассмеялся. «Может, я снег люблю?» «Да нет, Вилл, не думаю». Мел повернулся и стал смотреть вперед по направлению движения анаконды. Да, стихия разбушевалась вовсю. И все-таки он любил здесь бывать, Пожалуй, потому что на поле среди этого огромного пустого пространства, когда ты совсем один, чувствуешь себя как-то ближе к полету, полету настоящему, в простейшем смысле этого слова, когда человек вступает в борьбу со стихией. А когда слишком долго сидишь в аэропорту или в конторе авиакомпании, утрачиваешь это чувство, тебя захлестывают вещи второстепенные не имеющие к авиации отношения. — Наверное, всем нам, авиационным чиновникам, — подумал Мел. — Надо время от времени выходить на поле, встать в дальнем конце взлетно-посадочной полосы и почувствовать, как ветер сечет лицо. Тогда легче нам будет отделить побочное от главного. Да и мозги проветрится. Мел нередко выходил вот так на поле, когда ему нужно было подумать, спокойно что-то взвесить наедине с собой. Он не намеревался заниматься этим сегодня, но вдруг обнаружил, что мысль сама заработала. Он думал, как это часто бывало с ним в последние дни, о будущем аэропорта и о своем собственном.